Эпилог. Больно, как же больно. Боль протекала по всему телу огнем. От неожиданной вспышки боли в районе груди я застонал. Сквозь шум в голове было слышно чей-то успокаивающий, смутно знакомый женский голос: Все хорошо, Артурчик, все хорошо. Сейчас доктор придет и сделает укольчик, и все пройдет, потерпи немножко. И тут же обратилась к кому-то. Константин Сергеевич, он только что стонал от боли. Со стороны ног послышался молодой мужской голос, который меня изумил еще больше. Мало того, что все знакомо и чувствовалось дежавю, так и еще, кажется, я узнал, кто это ответил медсестре. Я что, опять в себя шестилетнего попал? Хоть стонет, а то два дня под капельницей пластом лежал. Я с трудом приоткрыл глаза, сквозь застилавшие их слезы, разглядел стоящих рядом женщину в белом медицинском халате и молодого парня лет двадцати пяти тоже в белом халате. «Ну да, они и есть. Это тот хмырь, который на меня братцу своему в прошлый раз настучал, что было с КГБ, и его подчиненное. Додумать не успел. Похоже, что движение век, стоящие рядом, медики заметили, поэтому склонились надо мной. О, очнулся, малыш. Я даже не поморщился, но ничего высказывать не стал. Мне прошлого раза хватило. В этот раз подобные ошибки совершать я не планировал. Поморгал и прошепелявил, что чувствую себя плохо». Но главное, жив. Эти мои слова врача порадовали, и тот согласно покивал. Дальше меня исследовали, напоили и даже немного покормили манной кашей. И оставили в палате одного, что позволило мне откинуться на подушку, прикрыв глаза. Пощупав пульс, ровный, наполнение хорошее, я вздохнул. Я врач-то настоящий, не то что этот коновал детский. Ничего, я в норме. Разойдусь и приду в порядок. И головные боли пройдут. А сейчас наверняка мама забежит проверить, как мое самочувствие после выхода из комы. Я же простонал, с некоторым трудом сдерживая боль, хотя было заметно, что-то стало потише. Опять этот квест: с чего начиналось, с того и закончится, вот уж чего не допущу. Надо сказать, что я не сильно расстроился. Мне лично подобные приключения нравились, и с учетом того, что я снова, скорее всего, стал посредником, а то и стражем, начнем работу. Посмотрим, что в этом мире не так или так. И да, надо магический дар инициировать. Магия — вещь первоклассная. В свой мир вернусь, проверю, как там сын, дочки и наложницы. А подрасти я успею. Меня просто так не возьмешь, выкручусь. Я что, тот уж на сковородке вертлявый. Поживем еще. Конец книги. Конец серии.